Сороковое. Как ребенок за матерью, Я за тобою. Сорок первое. На кого я взглядом пристально взгляну, Тот и ранит сердце. Сорок второе. О его в блужданиях Пусть буря мечет, гонит забота. Из песен подругам, сорок третья. Обрела я ныне сладкий строй И песню спою подругам. К вам, прекрасным, сердце мое прибудет век неизменным. На восторг души охладел в подругах. высоких дум ослабели крылья. Сорок четвертое. Мнится нет среди дев, Видящих свет солнца небесного, И не будет другой девы такой Мудрой разумницы. Сорок пятое. Срок настанет, В земле будешь лежать, Ласковой памяти не оставив в сердцах. Тщетно живешь, розы пьерии Лень тебе собирать с хором подруг. Так и сойдешь, воит, тень безлика, К толпе смутных теней, стертых забвением. Сорок шестое. Не из тех я, что век пометозлобствуют. Гнев отходчив во мне, сердце же кроткое. Сорок седьмое. Знать дикарки наряд, козий кожух взоры пленил твои. Не умеет она столы влачить, и в кожухе мила. Сорок восьмое. Пестроцветный ногу сапожок обул Вописной любезной неги лидийской. Сорок девятое. Нежные некогда были Лато и не оба подруги.